Тогда там должен быть источник или колодец. Он схватил подзорную трубу и, убедившись в том, что глаза Джонни ввели его в заблуждение, с восторгом стал повторять «Наконец-то! Вода! Вода! Мы спасены! Ведь как немедленно мы подвигаемся, но все же не стоим на месте и когда-нибудь до доберемся до этих благословенных пальм». «А пока, как вы думаете, сэр, не выпьтесь ли нам нашей водички?» — предложил Джо. «Жира ведь, в самом деле, невыносимая». «Давайте выпьем. Давайте, мой милый». Никто не заставил тебя просить. Была выпита целая пинта, после чего воды осталось всего-навсего три с половиной пинты. «Ох, от нее оживаешь!» — воскликнул Джо. «Да чего вкусная эта вода! Никогда пиво Перкинса не доставляло мне такого удовольствия». «Вот хорошая сторона лишений».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 Джой Кеннеди, предварительно насыпав в корзину песку, по весу равнявшегося их собственному, бросились к колодцу и опустились на его дно по лестнице, почти совершенно развалившейся. Здесь они убедились, что источник иссяк, по-видимому, уж много лет назад. Они стали рыть сухой рыхлый песок, но, увы, в нем не было и следа влаги. Наконец они поднялись из колодца, потные, сунувшиеся, запыленные, удрученные